Глава тридцатая Вопреки обещанию, к своим фрейлинам герцогиня вернулась еще очень и очень нескоро. Наш разговор оказался длительным и подробным. Девочка, а потом уже и девушка, и молодая женщина, вышкаленная учителями и светским этикетом, первый раз столкнулась в своей жизни с кем-то настолько неожиданным, как я. Вопрос следовал за вопросом, и мне казалось, что ее светлость раскручивает историю бранесса фон Герберт, как любопытный котенок клубок мягких ниток. Благо, что ее светлость не слишком заинтересовала моя жизнь до смерти матери. А вот история, связанная с перевозкой больной девочки, ее последующий скоропостижный брак по воле опекунов, она выслушала сочувственно, похоже, даже не замечая, как начала испытывать ко мне некое сострадание. Она была достаточно деликатна, и никаких вопросов о моем отношении к мужу не последовало. Зато сообщение о том, что барон сбежал из дома, она сопроводила легким жалостливым аханем. «Что ж, милая баронесса фон Герберт, мне жаль, что ваш супруг поступил столь неосмотрительно, и хотела бы предложить вам делать для меня такие картины. Я с удовольствием буду иногда покупать их, чтобы дарить знакомым герцога. Уверена, эти подарки будут вызывать...» Только восхищение. В этот момент герцогиня так нравилась себе, так чувствовала себя спасительницей бедной бранессы, что даже ее привычная маска слегка треснула, и она ласково улыбнулась мне. «Боюсь, что это невозможно, госпожа герцогиня». Я ответила спокойно, но совершенно равнодушно, так как примерно такого диалога и ожидала. «Невозможно? Но почему, бранесса? «Потому что я женщина, ваша светлость». А, как известно, женщина не может получить патент на изготовление чего-либо. Если я начну продавать вам такие игрушки, достаточно быстро найдет и человек, который разберется, как это сделано, получит патент на изготовление золотиться. А я, та, которая придумала все это, которая потратила деньги на приобретение стекла, заказ рамы и все остальное, я останусь ни с чем. Да какой мне смысл наполнять чей-то карман? Я была счастлива подарить вам эту игрушку, ваша светлость, но изготавливать что-то подобное на заказ, «Я решительно не хочу». «Так странно? Как странно вы рассуждаете?» Она и в самом деле была озадачена. Я не стала больше ничего объяснять, а просто вежливо улыбнулась и продолжила преданно смотреть ей в глаза. «Но что же мне делать?» Ее светлость растерянно потерла висок и с легким недоумением повторила. «Что же мне делать?» «Герцога пригласили в столицу на свадьбу его высочества Генриха, наследного принца. Вы же слышали, что Дафин женится на гешпанской принцессе?» «Нет, ваша светлость», — с улыбкой ответила я. «Я не вращаюсь в таких кругах, и этой новости еще не слышала. Конечно, мой муж приготовил для молодоженов подарки, но хотелось бы добавить к нашим дарам нечто необычное». Она снова просительно глянула на меня, как бы ожидая, что я сейчас воскликну: Конечно, конечно, ваша светлость, я непременно сейчас же изготовлю такую вещь для свадьбы Дофина. Я продолжала сидеть с покерфейсом, вежливо улыбаясь герцогине. Она слегка нахмурила тонко выщипанные брови и несколько резче спросила: так что я должна сказать герцогу, моему мужу? Вообще-то я четко представляла себе местную иерархию. «По сути, герцог, царь и бог на своих землях. Если пожелает, легко лишит меня даже жизни. Он может просто приказать выпытать у меня все секреты, и ни одна душа в этом мире не подаст голос против. За меня просто некому заступиться». Я молчала, обдумывая риски и понимая, что могу лишиться в мгновение ока не только всего состояния, но даже жизни. Однако именно сейчас у меня был единственный шанс провернуть задуманное. «В конце концов, я же не сумасшедшая». Если почувствую серьезную угрозу, всегда смогу плюнуть на этот секрет и отступить. Но попробовать получить свое однозначно стоило. Ваша Светлость, вы позволите мне задать вам вопрос? Слушаю вас, баронесса. Немного недовольным тоном согласилась герцогиня. Он может показаться вам даже слегка неприличным, но поверьте, ваша Светлость, что я спрашиваю не просто так. Слушаю. «Совсем уж сухо», — ответила она. «Скажите, ваша светлость, вам хватает тех денег, которые вы получаете от герцога? Нет ли у вас желания госпожа герцогиня иметь хороший доход, независимый от вашего мужа?» Похоже, у ее светлости случился разрыв шаблона. Она молчала достаточно долго, что-то обдумывая, а потом аккуратно поинтересовалась. «Что вы имеете в виду, Бронесса?» «Под независимостью от мужа». Я пожала плечами с несколько легкомысленным видом, показывая, что вовсе не настаиваю на ее ответе, и проговорила: Если я получу патент, то, кроме налогов в казну, я готова платить десять процентов от каждого проданного изделия вам лично. Мы могли бы закрепить это на бумаге? Или если вы не пожелаете оставлять бумажные следы, я просто отправляла бы вам со служанкой каждый месяц кошелек с деньгами, ну или передавала бы их любым другим удобным вам способом, ваша светлость. Я не могу сказать, что герцогиня прям вытаращалась на меня, но взгляд ее однозначно стал более заинтересованным и задумчивым. Она как-то машинально порылась в складках платья, вынула четки из крупных янтарных бусин и принялась медленно перебирать их, слегка прикрыв глаза. То ли молилась, то ли взяла время подумать. Я молчала, не желая спугнуть ее размышления. Все же разговор вышел более чем необычный, как для ее светлости, так и для меня. Сперва легкий интерес к необычной ситуации бедной баронессы со стороны герцогини, потом практически шок-контент, когда она получила отказ, а я вдруг осознала, насколько я бесправна в этом мире. Так что мы обе молчали, думая каждая о своем. Первое заговорила герцогиня: "Как вы думаете, баронесса, какая сумма может лежать в том кошельке, который вы планируете отдавать мне на, скажем..." На дела благотворительности. Эта фраза сама по себе сказала мне очень много. Раз герцогиня не хочет посвящать мужа в то, что у нее появится дополнительный источник дохода, значит, эти тетки, назначенные к ней фрейлинами, действительно отслеживают каждый ее вздох и каждую даже самую мелкую трату. Это значит, что живя сейчас в роскоши и якобы находясь на вершине власти, герцогиня в самом деле прекрасно понимает уязвимость своего положения. Она думает о будущем, она не может о нем не думать, и это будущее не так хорошо финансово обеспечено, как может показаться стороннему наблюдателю. Да, у нее роскошные драгоценности и дорогие платья, но насколько я помню, драгоценности, если они фамильные, после смерти мужа перейдут к следующей герцогине. Платья сносятся, как и обувь, и прочие шпалеры и скатерти. Даже у ее дочери есть свои собственные земли. А вот есть ли хоть что-нибудь свое собственное у самой герцогини? Что-нибудь такое, что не сможет отобрать старший сын ее мужа, когда наденет герцогскую корону? Никто не знает, что именно старик отписал своей молодой жене в качестве вдови и доли. И, судя по вопросу ее светлости, страх перед будущим очень реальная для нее вещь. Ваша светлость, я не смогу с первого месяца жертвовать на благотворительность слишком большие суммы. Часть доходов я вынуждена буду пустить на развитие дела, найм, мастеров и прочие расходы, но через 2-3 месяца десятая часть, я думаю, будет составлять очень приличную сумму. Такая картинка — предмет роскоши. Стоимость ее крайне высока, а себестоимость... Я уже думала над вопросом стоимости и себестоимости, и поэтому в нужный момент даже не дрогнула, сообщив, что себестоимость игрушки — один золотой или чуть больше. Я думаю... Пока картинка является новинкой, цена 4-5 золотых и в нашем городе, и в столице не будет слишком высокой. Особенно ваша светлость, если вы отвезете такую картинку в подарок не только жениху и невесте, а еще и паре ваших хороших знакомых. Согласитесь, игрушка достаточно необычна, чтобы привлечь к себе внимание и стать модной. Разумеется, я не смогу назвать вам точную сумму, но думаю, что она будет расти каждый месяц. 10% от 5 золотых. — Двадцать. — резко перебила мне герцогиня мы сошлись на 15% при условии ее всесторонней помощи.